«Мисс Кубовский». «Вы исключительно вежливо», — сообщила она ему. «Не всякий детектив бывает так хорошо воспитан, знаете ли». Ханкин подумал, что она рискует исключительно расширить свои познания о невежливости, если сейчас же не объясниться. Но все же поблагодарил ее за комплимент и тут же намекнул, что будет счастлив услышать все, что она хочет сообщить ему, но желательно побыстрее. «Да, да, разумеется», — воскликнула она. «Вы видите сейчас под окуляром поврежденную лопатку? Ну, не всю, конечно». При данном увеличении вся рана, вероятно, составила бы 20 дюймов в длину. Там только ее часть. Часть раны на лопатке, верно. И это был самый глубокий разрез на теле парня, по заключению доктора, на его спине. Не доктора, естественно, а парня. Ханкин припомнил отчет доктора Майлз. Рана в области левой лопатки прошла рядом с одной из легочных артерий, Мисс Кубовски сказала, я не стала бы ломать голову по этому поводу, если бы не прочла в отчете, что на лопатке — это одна из спинных костей, понимаете? — осталась отметина от орудия убийства. Поэтому я занялась дополнительным исследованием и сравнила эту отметину с лезвиями ножа, со всеми его лезвиями. И что бы вы думали, что этим ножом не могли нанести ту отметину инспектор Ханкин? Никоим образом, никаких сомнений, вот так. Даже и говорить Ни о чем. Ханкин удивленно воззвелся на нее. Он попытался переварить эту информацию. Более того, он засомневался, не ошиблась ли она. Девушка выглядела слегка чокнутой. Лабораторный халат с частично распоровшейся подшивкой был заляпан спереди кофейными пятнами. И небрежность в одежде едва ли могла свидетельствовать о ее аккуратности в профессиональном смысле. Эмбер кубовский очевидно, не только заметила тень сомнений, на его лице, но и поняла, что необходимо рассеять их. Продолжив пояснение, она начала сыпать научными терминами, используя в качестве доказательства рентгеновские лучи, толщину режущих кромок, углы среза на лопатке и микромиллиметры. Поток ученого красноречия не иссякал до тех пор, пока она не убедилась, что инспектор понял суть всего сказанного. Кончик оружия, пронзившего спину Терри Коула, срезал кусок лопаточной кости, и форма этого среза не соответствует ни одному из лезвий данного швейцарского ножа, хотя концы ножевых лезвий острые, это очевидно, потому что зачем же ножу? «Тупые лезвия», — разумно заметила она, — «но их режущие края расходятся не под тем углом, под которым была срезана лопаточная кость Терри Коула». Ханкин вяло присвистнул. Она прочла ему впечатляющую лекцию, но он все же спросил, «Вы уверены?» «Могу поклясться в этом, инспектор». «Мы все могли бы даже не заметить этого, если бы я не использовала данные рентгеновского исследования и не изучила их, как сейчас под микроскопом. Но другие раны нанесены ему этим ножом?» «Да, все верно. За исключением раны на лопатке». Но мисс Кубовский припасла ему еще один сюрприз – Они перешли к другому лабораторному столу, где она дала свое заключение по поводу темного пятна, который ее также просили исследовать. Услышав выводы, сделанные Эмбер Кубовски, инспектор Ханкин тут же бросился к телефону. Пора было разыскать Линли. Набрав номер мобильного телефона лондонского коллеги, он узнал, что Линли сидит в приемной палате отделения скорой помощи госпиталя Челси и Вестминстера. Линли быстро обрисовал ему ситуацию. Вайневин, Соседка Николь Мэйден подверглась жестокому нападению в снимаемой ими квартире. Как ее состояние? К их разговору примешивались отдаленные голоса. Кто-то крикнул «Срочно сюда!», а потом послышался нарастающий мелодичный вой сирены скорой помощи. «Томас?» — Ханкин повысил голос. «В каком она состоянии? Вы узнали у нее что-нибудь? Ничего!»